«Спасибо тебе. У меня, знаешь, гора с плеч». Халик крепко пожал руку врачу. Хустон улыбнулся заговорщически, хотя, по сути дела, ничего не понял из того, что происходит с Халиком. Главное, не рак. Для того мы и тут, Белли Бой. Белли направился домой к супруге. Он так и сказал, что все в порядке? Халик кивнул. Она крепко обняла его. Он ощутил соблазнительную упругость ее грудей. «Пошли наверх?» Она посмотрела на него смеющимися глазами. «Значит, ты окей?» «Именно». Они поднялись наверх. Секс был восхитительным. Потом Халик заснул и увидел сон. Глава 7 Птичий сон. Цыган превратился в громадную птицу, стервятника с гниющим клювом. Он парил над Фейервью, сбрасывая с себя пепел вроде каминной сажи. Худеющий, скрипучий прокаркал цыган-стервятник, пролетая над парком, над клубом, над Holden books что на углу улиц Мэн и Дэон, над Эста-Эста, неплохим итальянским рестораном Фейервью, над почтой, над заправочной станцией Амоко, над современной стеклянной коробкой публичной библиотеки и, наконец, над засоленными пустотами к заливу. Худеющий — всего одно слово, но нанесло в себе проклятие, и Харик воочию в этом убеждался. Все в этом очаровательном городке Новой Англии, расположенном в самом сердце края Джона чевера все преуспевающий преуспевающие, вежливые жители, все умирали от голода. Он торопливо, быстрее и быстрее шагал по главной улице, будучи при этом невидимым. Во сне все возможно. И с ужасом наблюдал последствия цыганского проклятия. фейр словно превратился в прибежище спасенных из концлаги. Дети с большими головами и скелетообразными тельцами орали на богатых лужайках своих домов. Из кафе мороженого вишни сверху Спотыкаясь и шатаясь, вышли две женщины в роскошных платьях. Их лица, черепа, обтянутые кожей, провалившиеся глаза, выпирающие скулы, шеи торчали из ямы между костлявыми плечами. Появился Майкл Холстон. Он кое-как передвигался, напоминая огородное пугало на тонких ногах с крупными суставами. На его почти бесплотном острове свободно болтался костюм. В костлявых пальцах он держал сосуд с кокаином. «Попробуй!» — завяжал он Халлику голосом крысы, угодившей в капкан. Предсмертный крик животного. «Попробуй!» — он ускорит твой метаболизм, бельбой. «Попробуй!» попро... Растущим ужасом Халик понял, что рука, протягивающая ему сосуд, вовсе не рука, как таковая, а кость. Человек был ходящим и говорящим скелетом. Он повернулся, чтобы бежать, но, как это бывает в кошмарах, не мог сдвинуться с места, хотя Били находился на тротуаре главной улицы, Ему казалось, что он пытается бежать в глубокой, густой, липкой грязи. В любой момент скелет Майкл Холстон настигнет его и коснется его плеча. А может быть, костяшки пальцев вцепятся ему в глотку? «Попробуй, попробуй, попробуй!» — визжал крысиный пронзительный голос Холстона. Визг этот приближался. Харик знал, что если обернется... Это видение будет совсем рядом. Вплотную к нему глазные яблоки будут устремлены кошмарным взглядом из пустых глазниц на него. Голые челюсти будут щелкать и раскрывать.